Глава шестая. Казалось, после этих слов мир рухнул в пропасть. Я надеялась, что в серых прозрачных глазах генерала увижу хотя бы намек на то, что я ему нравлюсь. Я надеялась, что он действительно посчитал меня красивой, а тут... просто из жалости. «Я больше не намерена оставаться в этом доме ни на минуту», — вспылила я. «Засуньте ваше жалко обратно, откуда вы его достали». Да разве можно говорить такое девушке? Я вас покидаю, я ухожу навсегда. Прощайте, вы меня больше никогда не увидите. Я сощурилась в стальные глаза, и яростно рванула двери, но дверь держали с той стороны. Вы еще не ушли? Осведомился генерал, глядя на меня с высоты своего роста. Прокашлялась я, чтобы скрыть неловкость. Я потянула двери, но они не открылись. «Конечно, как приличная девушка, я должна была бы написать вам это все в письме, но это будет долго, и... так и быть. Я просто вам еще не все высказала». «Я вижу», — кивнул генерал, видя, как я тайком воюю с дверью. «Я сглотнул и чувствую, как внутри все негодует. Не хочу ни минуты находиться в этом доме». «И вы думаете, что после таких слов я соглашусь стать вашей женой?» Бросила я, видя, как генерал начинает смеяться. Я снова дернула дверь. Брови генерала поднялись, но дверь не открылась. «Согласие, дорогая моя, дают родители, а я согласна. И твой отец тоже, раз помогает держать дверь». Послышался голос матери, а я только попыталась выйти, как в дверную щель показалась мамина нога в обрамлении кружев нижних юбок. Она стала пытаться отогнать меня от двери. Я решительно попыталась выйти, но мама запихивала меня ногой обратно. Туфелька слетела с маминой ноги и отлетела под ноги смеющегося генерала. Милый, не горячись! слышался за дверью голос миссис Джоун. Это отличная кандидатура. Поверь, лучше тебе не светит. Ты хоть знаешь, какой у него годовой доход? Послушай маму и не делай глупостей. Мама, он меня оскорбил! — заявила я, воюя с дверью. — Так тем более, выходи за него замуж. У тебя будет вся жизнь впереди, чтобы отомстить. Да, мистер Джоун? — послышался голос матери за дверью. — Вы еще не уходите? — полюбопытствовал генерал, пока я сгорала от стыда. — Вы все-таки решили со мной остаться. Это так мило с вашей стороны. — Сколько они вместе? — послышался крик матери за дверью. — Мам, восемь минут ответил плаксивый голос Анны Ри. «Мам, я утешаю Дриану. Она никак не может перестать плакать. Ну, Дриан, ну не надо. Ну чего ты так убиваешься? Мне тоже хочется генерала, но я же не плачу». «Восемь минут — это мало. Нужно еще семь», слышался решительный голос матери. «Спасайся! В окно! Там стоит мой экипаж!» послышался голос мистера Тарлтона. «О!» «Окно! И правда! Почему бы и нет?» «Спасибо, мистер Тарлтон!» — крикнула я, умиляясь. Помощь пришла, откуда не ждали. Я отпустила дверь, слыша негодующий голос мамы и возню. Подобрав юбки, я направилась к окну. Генерал со смехом расставил руки, чтобы меня поймать. Но я ловко поднырнула под его руку и уже отодвигала тяжелую пыльную розовую портьеру с оляпистыми рюшами, прикрывающую огромное полукруглое окно в пол. «А вы в курсе, что одна из ваших дочерей целовалась с кучером на объездной дороге?» Заметил голос мамы за дверью. «Что? Опять сон?» – раздраженно рявкнул мистер Тарлтон. «Нет, об этом судачат все графство последнюю неделю», – ответила мать. «Все и так знают, что одна из них – гулящая девка. Только какая непонятна? Они же близняшки». «Мама, если ты мне не найдешь такого же генерала...» «Да я тоже буду целоваться с кучером», — плаксиво заявила Анна Ри. «У нас нет кучера», — послышался строгий голос отца. «У нас вместо него кухарка». «Тогда я буду целоваться с чужим соседским кучером», — закричала Анна Ри. «Дорогая, тебе же сказали, он не может. У него рот занят другой девушкой», — бросила мама, пока я пыталась быстро сориентироваться.